Глава 2. Неоднозначные последствия. Мужики в черном уверенным шагом идут на меня. Выглядят они подозрительно спокойно, даже я немного обеспокоен происходящим, но не эти четверо. Кажется, что для них случившаяся – это рутина. Что это за место? Тюрьма? Вроде бы нет. Куратор, дуэли, неофиты, очки развития. смахивают на общагу какой-нибудь магической академии или школы. Пока остановлюсь на этом, дабы не вызвать подозрения, задавая лишние вопросы. В таких ситуациях лучше молчаливо наблюдать и анализировать, а подумать есть над чем. Я убил человека, и куратору это совершенно не понравилось. Что довольно странно, ведь дохлый качок превратил в мясо лицо паренька, которого унесли медики. Возможно, он его не собирался убивать, но с такими повреждениями люди не живут. Так какие претензии могут быть ко мне? Непонятно. Николай Алферов. «Следуйте за мной», — настоятельно требует один из мужиков в черном. «Как прикажете», — не спеша иду за ним, стараясь не делать резких движений. «Первый ведет меня, второй замыкает конвой, двое других остались на месте дуэли, краем глаза замечая, что один из оставшихся заходит в мою комнату. Наверняка будет обыск или что-то вроде того. Хорошо, что у меня в комнате нет ничего запрещенного. Остаются вопросы только к таблеткам, но у меня не было времени с ними возиться». Лиц конвоиров я не вижу, на них надеты черные маски с прорезями в районе губ и глаз. Обычно люди прячут лицо только в одном случае, не хотят, чтобы их опознали. Но зачем такая скрытность силовому крылу, предположительно, Академии? Вопросов больше, чем ответов. Однако есть то, что просто необходимо узнать. «А куда мы направляемся?» – интересуюсь я. «В кабинет декана», – коротко отвечает конвоир, что идет впереди. Хотя бы не к стенке и не в подвал. Уже хорошо. Решаю включить дурачка, чтобы выведать побольше информации. Декана? Это которого? В кабинет Леонида Юрьевича. Декана факультета иной магии. Начинаю соображать, чтобы задать правильный вопрос. Мою сестру определили к магам света, по всей видимости, очень уважаемую касту, а я попал к нулям. Логично предположить, что иная магия напрямую связана с нулями. Выходит, что эта шарашка разделена на факультеты, каждый из которых отвечает за определенный тип магии. Пока непонятно, сколько их всего, но есть подозрение, что нули — это самая низкая из каст. Если это действительно так, то становится понятно, почему мой предшественник покончил с собой. Попахивает корещиной. Там тоже люди бросаются с мостов после неудачной задачи экзамена. Капитализм и конкуренция, как они есть, везде нужны только лучшие из лучших. Правда, здесь все решает не упорство, и интеллект. А наследственность? Ведь не зря же ведущий из ролика утверждал, мы с сестрой должны иметь идентичный магический дар. Мы стоим и ждем, пока приедет любой из двух лифтов. Двери левого открываются, и оттуда выходит целая бригада медиков, дюжина подростков под руководством пожилой женщины. «В первый же день настоящий труп», — радостным голосом шепчет девушка с фиолетовыми волосами. «И не говори, свезло так свезло», — восклицает парень, едущий рядом с ней. Мы с конвоирами заходим в лифт, двери закрываются, ведущий нажимает на кнопку первого этажа и ворчит. «Студентки!» «У них там практические занятия?» — решая поддержать разговор. «Которые ты им организовал», — отвечает второй конвоир. «Это же надо было додуматься пронести в Академию пистолет. Ты в своем уме?» «Успокойся», — одергивает его ведущий, по всей видимости, командир отряда. «Это не твоя работа, декан совсем разберется». «А если предположить, что я ничего с собой не проносил?» «Продолжаю я. Ну, чисто гипотетически». «Хочешь сказать, это боги вложили в твою руку ствол?» «Негодует второй». «Соблюдай протокол!» — повышает голос командир. «Еще одно слово, и я подам рапорт о служебном несоответствии!» Моментально наступает тишина. Я решаю не провоцировать мужиков на разговор, дабы не вызвать подозрения. Мы выходим из лифта и попадаем в холл с массивными круглыми колоннами. По первому этажу ходит множество людей, в основном подростки в серой школьной форме. Неожиданно до меня доходит, что я и сам одет в такие же шмотки. Запомним, нули ходят серым. Интересно, а что будет, если надеть нормальную одежду, например, деловой костюм? Для начала нужно разузнать об этом мире и его законах побольше. Мы выходим на улицу и направляемся к зданию овальной формы, внешний контур которого выполнен из стекла. На дворе лето. Красное солнце медленно прячется за однотипными высотками, расположенными вокруг того здания, к которому мы идем. Шагая мимо кустарника в форме различных животных, замечаю, что моя общага выглядит хуже остальных. Кто бы сомневался. Считаю расположенные по кругу высотки, включая те, что скрыты от моего взора. Получается 6. И что это может значить? Существует шесть факультетов? «Подскажите, пожалуйста, а где сейчас моя сестра? Она будущий Максвета?» Вновь завожу разговор. Комплекса. командир показывает на высотку, которая разительно отличается от всех остальных. Вроде бы здания выглядят одинаково, но складывается впечатление, что одни из них моют шампунем и постоянно ремонтируют, а на другие забивают хрен. Моей шараге ремонт фасада уж точно бы не помешал. На стенах видны трещины, есть и даже выбитые окна, где-то видны следы пожара». Да, внутри она выглядит более-менее, примерно как трехзвездочная гостиница, но снаружи страх и ужас. Если вспомнить цифры на панели лифта и посчитать этажи, то получается, что я жил на самом верху, на пятнадцатом. С пятого по десятый находится самый трэш, именно там виден нагар и выбитые окна. Кто там живет? Отбитая шелупонь? Самое обидное, что я до сих пор не получил привилегии, обещанные кузнецом. Неужели он меня обманул? Но какой в этом смысл? «Ладно, поживем, увидим. Может, не все так плохо. Как минимум, меня не застрелили, не взяли под арест, что не может не радовать. Кажется, что я вовсе не убийца, а провинившийся студент, которого ведут к директору. Интересное здесь правило, хотя, возможно, я рано радуюсь. Мы входим в овальное здание с черного входа. Первый тревожный звоночек. Я стараюсь не подавать виду и вести себя спокойно. Паника сыграет только в минус». Ловлю себя на мысли, что почти не переживаю за собственное будущее, последствия смерти или встречи с богами. Нет, умирать не хочется, но как такового страха нет. Надеюсь, кузнец не соврал, и моя жизнь сильно изменится. Городом я еще никогда не руководил, оборона был лишь по прозвищу. Несложно догадаться, что во всем виноват фильм «Оружейный барон». Мы с Марком действительно походили на главных героев. Вот только погибли вдвоем, еще и по моей вине. Мне бы стоило скорбеть, но Гомора была права. Я эгоист. Мертвому человеку уже все равно на наши переживания, и все, что осталось, это шелуха. Моя мысленная шелуха, которая мешает думать рационально и двигаться дальше. Самое главное, что нужно сделать, извлечь опыт и постараться не наступать на те же грабли. Хотя брата у меня больше нет, и сделать это будет сложновато. Покойся с миром, Марк. шепчу я. Надеюсь, наше с тобой существование не столь бессмысленно, как об этом говорили боги. Как бы я ни пытался убить социальное животное, что сидит внутри меня, получалось с трудом. Иногда эмоции берут верх над сознанием и заставляют сожалеть, сопереживать и совершать ошибки. Так уж устроены люди, ничего с этим не поделать. Тем временем мы заходим в странный лифт, его двери замаскированы под стены и незаметны для обычного глаза. Только подойдя вплотную, можно разглядеть зазоры и стыки. Никто ничего не нажимает, двери открываются сами. Мы заходим внутрь, ждем несколько секунд, и лифт начинает подниматься. Интересная автоматика. Похоже, здесь повсюду висят незаметные камеры или датчики присутствия. Если они есть и в моей общаге, то меня быстро отпустят, ведь никакой ствол я не проносил. Даже странно, почему второй конвоюр так бурно отреагировал на мой вопрос. Неужели он никогда не слышал о такой магии? Нужно быть с этим делом поаккуратнее и сначала разузнать как можно больше, прежде чем раскрывать карты. Мы едем несколько минут и выходим на одном из верхних этажей, с которого открывается шикарный вид на Москву. Столицу я видел лишь с экрана мониторов, но Кремль сложно не узнать. Что ж, этот мир действительно не сильно отличается от моего. Остается разобраться с этими самыми отличиями. Жаль, что у меня не было достаточно времени, чтобы посидеть в местном интернете и разузнать побольше. При первой возможности обязательно этим займусь. Проходим по круглому коридору и останавливаемся у двери с надписью «Декан факультета иной магии Российской академии магических искусств Рами Громов Леонид Юрьевич». О, а вот это нехорошо, ведь у подстреленного быка та же самая фамилия. «Получается, меня ведут к его отцу?» — попахивает жареным. «Нужно сохранять хладнокровие и строить из себя невинную жертву, по крайней мере, до тех пор, пока ситуация не станет критической. Так я смогу выиграть время и нанести неожиданный удар, если потребуется». Командир конвоиров открывает дверь и заходит первым. Второй грубо заталкивает меня в приемную, где сидит секретарь, невысокая пышка с длинными кудряшками. «Леонид Юрьевич ожидает, проходите», – пюсклявым голосом сообщает она. Заходим в кабинет к декану. Уже с порога я чувствую запах крепкого алкоголя. Водки, судя по всему. Плохой знак, ибо вести переговоры с нетрезвыми людьми – не лучшая затея. К несчастью, выбора у меня нет. Конечно, я бы мог прорваться с боем, но что дальше? Куда бежать, кому податься? Придется сыграть в их игру. Посмотрим, что из этого выйдет. В кабинете стоит накачанный мужчина под два метра ростом, одет в строгие брюки и белую рубаху. Замечая в его руках открытую бутылку с прозрачной жидкостью. Мы стоим уже секунд пять, но декан даже не соизволил повернуться. «Леонид Юрьевич», — начинает командир, — «задержанный доставлен по вашему указанию. Ожидаю дальнейших распоряжений». «Свободная!» — гаркает декан. «Есть!» — конвоиры покидают кабинет. Мы с молчаливым бугаем остаемся один на один. Помимо шкафов, длинного стола и множества стульев, я нахожу два мягких кресла, что стоят по углам. Хочется сесть, но нужно сохранять легенду и трястись, как осиновый лист. Всечески пытаясь натянуть гримасу страха на спокойное лицо, зеркала нет, но чувствую, что получается. Молчание длится целую вечность. Начинать разговор первым мне никак нельзя, ведь в таком случае я моментально займу проигрышную позицию человека, который пришел оправдываться. А я провел дуэль по тем правилам, которые были мне озвучены. Проходит минут пять, а может и десять. Декан изредка попивает водку прямо из горла и смотрит в окно. Все это время он стоит спиной. Меня происходящее начинает напрягать. Наконец, после еле слышного стука в дверь входит куратор с заплаканным лицом. С опущенной головой она шагает к столу и садится на ближайший стул. «Леонид Юрьевич?» — ее дрожащий голос нарушает тишину. «Вы хотели меня видеть?» «Я хочу видеть своего племянника. Живым!» — рычит дикан и продолжает смотреть в окно. «А от вас, Анжелика Сергеевна, я хочу лишь одного — получить доклад». «По вашему указанию, я проследовала в общественный корпус. Даниил успешно провел две дуэли, а затем...» Женщина бросает на меня беглый взгляд. «Произошел инцидент». Декан поворачивается и с пепеляющим взглядом смотрит на провинившуюся подчиненную. Замечаю у него те же черты лица, что и у застреленного. Такое же вытянутое лицо, такой же мощный лоб, такие же бешеные глаза. «Инцидент!» — орет Леонид Юрьевич. «Дырка в башке моего племянника, это, по-вашему, инцидент?» «Все произошло очень быстро, я не смогла помешать», — оправдывается куратор. «Пожалуйста, простите меня». «Простить? Это вернет Даниила?» «Нет». «Тогда с чего это я должен тебя прощать? Ты не выполнила свои должностные обязанности». Декан бьет кулаком по столу. В массивной деревянной плите образуется заметная вмятина, ну и сила. Хорошо, что я знаком с крылатой фразой. «Кто с мечом к нам придет, того проще застрелить. Поэтому можно немного расслабиться, ведь пули не важно, сколько жмет от груди этот бык». Раздается звонок, декан садится в кресло, ставит бутылку и делает взмах рукой. Из стола появляется тонкий монитор. «Слушаю!» – раздраженно бурчит Леонид Юрьевич. «Нашли что-нибудь?» «Никак нет!» – докладывает мужик, который конвоировал меня. «Пистолет еще ищем!» «Тогда в чем дело?» — Бугай вновь начинает закипать. «Не найдете? Уволю всех!» «Найдем, Леонид Юрьевич. Специалисты уже обрабатывают записи с камер в коридоре. Я звоню по другому вопросу. Целители провели вскрытие и не смогли обнаружить пулю. Странность в том, что выходного отверстия также нет». «У вас там массовый приступ слепоты, ты себя слышишь? Куда она делась? Испарилась? Не могу знать!» «Ищите!» — выкрикивает декан и вешает трубку. Я немного расслабляюсь, ведь меня обвиняют в убийстве племянника, а не сына. По всей видимости, самосуда не будет, по крайней мере, здесь и сейчас. «А ты что молчишь?» — Леонид Юрьевич угрожающе смотрит в мою сторону. «А что говорить? Насколько мне известно, правила дуэли я не нарушал. Решаю сохранить в тайне свой козырь». Анжелика Сергеевна подскакивает со стула и демонстративно ударяет по столу. «Ты пронес огнестрельное оружие на территорию Академии!» — кричит она. «Ничего я не проносил», — отвечаю я, стараясь сделать вид, что мне страшно. Неясно, как они отреагируют на силу, что дал мне кузнец. Лучше приберечь до конца, ведь, кто знает, ситуация может только усугубиться. «Я вижу, что ты врешь!» — буга идет прямо на меня. «Говори, где спрятал пистолет?» Безумно хочется ответить. «У себя в жопе поищи, но тогда придется валить эту гору мышц, а заодно и куратора». Однако, раз у них есть камеры, то наверняка найдется и система распознавания лиц. В итоге, далеко я не убегу. Декан подходит вплотную и дышит перегаром мне в макушку. Я продолжаю смотреть сквозь него и делаю вид, что испугался. Пусть думает, что контролирует ситуацию. На самом же деле, готовились активировать магию и достать ствол. Интересно, а есть ли какие-то ограничения? Усталости во время использования печати я не испытываю. Индикатора запаса маны тоже нет. Чтобы мне объяснил, как все работает. «Повторюсь, никакое оружие я с собой не приносил», делаю голос тише, чтобы не поломать образ испуганного подростка. «Я видела в твоих руках пистолет», вопит куратор. «Видела своими глазами». «Что ты скажешь на это?» Декан нависает надо мной. «Чувствую себя ребенком, родители которого нашли сигареты. Я понимаю свои возможности, но определенный уровень стресса все-таки присутствует. Руки немного дрожат». В горле собирается ком, а сердце бьется чаще, чем обычно. «Раз вы все видели», — обращаюсь к женщине сквозь бугая, «значит, знаете, куда девался тот загадочный пистолет?» Леонид Юрьевич разворачивается полубоком и вопросительно буровит взглядом подчиненную. Она хочет что-то сказать, но теряется в догадках, пытаясь вспомнить, как все было. Что это с ней? Стресс? Или моя магия столь необычна для этого мира? Если так, то у меня будут проблемы». «Придется придумать, как загладить углы и обставить все так, чтобы не выглядеть белой вороной». «Анжелика Сергеевна!» — декан растягивает каждый слог. «Где пистолет?» «Я-я-я не знаю!» — восклицает она и прячет глаза. «Но я видела, что он был!» «Значит, ты у нас лавкач? Бугай отходит на пару шагов и внимательно осматривает меня с ног до головы. «Успел спрятать так, что никто не заметил?» «Ага, раскусили. А потом еще и пулю вытащил. Вот такой вот я лавкач. Тут я уже не сдержался. «Хватит юлить!» Декан берет меня за грудки и поднимает сантиметров на 30. Слышу, как рвутся штаны, и вижу лысый островок на макушке у коротко стриженного Леонида Юрича. Сейчас идеальное время для удара по кокосам, но я решаю переждать. Делаю ставку на то, что декан хочет сначала разобраться, а уже потом принимать меры. Но за такую дерзость он еще ответит. Возможно, не сегодня, но обязательно ответит. «Сейчас главное постараться не дерзить, а это у меня всегда плохо получалось. Хлебом не кормить, дай кого-нибудь подколоть». «Вы задали вопрос, я ответил». Говорить в таком висячем положении проблематично. Форма сдавливает легкие, и мой голос становится слегка писклявым, а это дополнительный балл в копилку легенды об испуганном подростке. «Пусть декан думает, что я пронес пистолет». Забавно будет посмотреть на его рожу, когда вскроется правда. Ради такого можно и потерпеть. Ведь хороший подкол, подобно крепкому алкоголю, должен настояться. Я уже и ответ на его тупой вопрос подготовил. Будет весело. Раздается второй звонок. Леонид Юрьевич грубо опускает меня на землю и идет к столу. «Не дай бог, мне сейчас скажут, что ничего не нашли», — бубнит он себе под нос. «Не дай бог». «А так и будет. Наивный гача-бодибилдер». «Я бы мог все рассказать, и, возможно, любой другой на моем месте так бы и поступил, но не в моих правилах отдавать преимущество. Если бы меня пытали или вели на казнь, тогда другое дело, но в текущей ситуации нужно выжить максимум». «Нет», — шепчет декан, — «неужели кто-то проболтался?» Вижу на его лице страх. Вот это новости. Столь уверенный в себе двухметровый мужик боится снять трубку. И кто же это звонит? Жена. «Слушаю вас, ваше сиятельство». Леонид Юрьевич наконец отвечает на вызов. «Лёня!» — орёт в трубку мужской голос. «Что с моим сыном?» А вот и папка объявился. Еще и ваше сиятельство? Кто же он такой? Видимо, какой-то важный хрен. Что ж, ставки однозначно повышаются». Рубрика «Интересные факты». Декан Леонид Юрьевич Громов очень редко пьет спиртное, не чаще двух раз в день. Анжелика Сергеевна с детства мечтала стать учителем, но в душе так и осталась ребенком. Зайдя к ней домой, вы обнаружите немалую коллекцию плюшевых медведей.